Глава 23. Олеся ещё не вернулась. Вадим пытался отправить жене в мессенджер ссылку на ролик виатора, написать сообщение. Связь была отвратительная, письмо никак не желало уходить. Он соображал, что написать. Надо бы коротко, по существу, но мысли путались, в голове крутились воспоминания о только что закончившейся беседе с Мариной Ивановной. Следовало записать её рассказ на диктофон. Жаль поздно сообразил, как погиб Серёжа, спросил Вадим. Сложно было задать этот вопрос, однако пришлось. Марина Ивановна, рассказав, как увидела сына сидящим в машине, уезжающим от неё навсегда, умолкла. И Вадим боялся, что она сбросит звонок и больше не возьмёт трубку. Как я ту ночь пережила, сама не понимаю. Муж не звонил, сестре не рассказала ничего. просто не могла обсуждать это. К тому же, Лидуся была на дежурстве. Не будешь же по телефону, Марина Ивановна вздохнула. А рано утром мне позвонили и сказали, что Серёже якобы у моего мальчика кровоизлияние случилось, ночью во сне. Мне потом доктор говорил, что никогда такого не видел. Голова Серёжи будто взорвалась изнутри, все сосуды лопнули. Марина Ивановна снова замолчала. Стараясь подавить слёзы. Дальше черным-черно. Не помню, как муж вернулся из рейса, как мы тело Серёжи забирали из верхних вязов, как хоронили, отпевание, поминки ничего не помню. Серёжа на Михайловском городском кладбище лежит. Ледуся всё организовала, муж помогал, а я ничего не могла. Как в прострации была. Одно застряло в памяти: на похоронах к мне Лавров подошёл. Как я ему врожу не плюнула. Он, скотина, соболезнование выразил, а сам даже очков чёрных не снял. И уж точно не заплаканные глаза под ними прятал. Этот мерзавец понятия не имеет, что такое скорбь. Чего он хотел? Сказал правильное поступила, что никому ничего не выболтала. Где скоти, дальше надо молчать. Зачем марать память сына? К тому же говорит, ничего доказать я не смогу, зато близким навредить запросто, мужу, ледусе пожелать их надо. А в конце наклонился ко мне и доверительно так сообщил: "Сергей ваш был слабым человеком, ему не по силам нести тяжёлый груз. Вот он и переложил его на ваши плечи. Вряд ли это справедливо по отношению к вам, однако ему было позволено облегчить душу". Поэтому теперь вам тащить этот крест. И отошёл от меня. Я ей ответить не успела. Вадим подумал, Марина Ивановна поведала обо всём, что знала. Но она неожиданно прибавила: "Денис Сергеевич на похороны приезжал, выпил на поминках и обранил, что в верхних вязах неспокойно". Я спросила, что такое, а он ответил, что люди стали уезжать, бояться оставаться. Многие видят мёртвых детей по ночам. Дети смотрят в окна и улыбаются. Так что Серёжа вправду их видел. Теперь я уже не сомневаюсь, как тогда. Ни слова лжи не было в его рассказе. Не болезнь была виновата в том, что происходило с моим сыном. Серёжа взял грех на душу. Пусть своими руками не убивал, но соучаствовал и понёс страшное наказание. А я каждый божий день молюсь за его душу. говорят, молитва матери самая сильная, и ну, вам это всё не интересно уже. Спасибо, что согласились рассказать, Марина Ивановна. Какое там спасибо? Не знаю, правда, как мой рассказ поможет вам дочь найти. Всё случилось так давно. Я понимаю, насколько тяжело было вспоминать обо всём. Наоборот, легче стало. Камень сняла с души. Я ведь и впрям никому ни слова не сказала, молчала все эти годы. знала и молчала. Если бы людей продолжали убивать, наверное, рассказала бы всё-таки. Но убийства на дорогах прекратились. Вся история забылась. Ваш рассказ смелый поступок. Не понадобилось особой смелости, угрозала Врова Пустяк. Лидуся умерла, муж угасает, врачи дают от силы 2 месяца, неоперабельный рак в последней стадии. Моя же жизнь Не так уж она мне и дорога, чтобы цепляться за неё. А если вы спасёте дочь, это станет Марина Ивановна запнулась. Словом, помогите ей. Эти сволочи должны ответить за свои преступления. Анализируя их разговор, Вадим следил за отправкой сообщения Вере, но ждал, как выяснилось, зря. Ошибка сети. Пожалуйста, попробуйте повторить попытку позже. Высветилось на экране. — Вот зараза! — не сдержался Вадим. — Олесе нет уже минут пятнадцать. Не слишком ли долго? — Сколько времени нужно, чтобы сходить в туалет? Да, она не спешила, хотела немного побыть одна, переварить все. Но ведь нужно решить, как действовать, а времени в обрез. Вадим вышел из комнаты. Окликнул Олесю. Она не отозвалась. Он направился по коридору к туалету и душевой. — Олеся, ты здесь? — Да. Снова нет ответа. Тревога накатила жгучей волной. Кретин, нельзя было её отпускать. Но она же в туалет пошла, с ней надо было идти. Вадим побежал к лестнице. Совсем недавно он метался по общежитию в поисках Дениса Сергеевича и прекрасно помнил, чем они закончились. Прекрати. Олеся пошла на второй этаж в свою прежнюю комнату, может, забыла что-то или просто сидит там в тишине, возможно, плачет. Но всё оказалось иначе. Подбежав к нужной двери, Вадим увидел листок бумаги, прикреплённый жвачкой, записка, адресованная ему. На бумажке было написано: "Хочешь увидеть её живой? Приходи в школу и не трепли языком". Какое счастье, что ролик не отправился. Вера ничего не знает. Такова была первая мысль. Потом к горлу подкатил ужас. "Ублюдки!" зарал Вадим. Весь сильно шарахнул кулаком по двери, сорвал бумажку, швырнул на пол. Одна из дверей в конце коридора приоткрылась. Оттуда высунулась голова в платке и тут же нырнула обратно. Вадим помчался вниз по лестнице, влетел в свою комнату, никого не встретив по пути. И к лучшему. Попадись ему сейчас коменданша, мог наворочить дел, а ситуацию не исправил бы. А что могло её исправить? Вспомнилась глумливая улыбочка Лаврова, его изысканная красота, за которой скрывалась гниль, мэр на крови, бандит, загробастивший город в свои поганые руки. В кармане завибрировал телефон. Вадим вытащил его, молясь, чтобы это была Олеся, пусть бы записка оказалась розыгрышем, дурацкой шуткой. Алло, неуверенно проговорила Римма. Ты как? Вадим сжал челюсти, чтобы не застонать от разочарования, хотя и знал, что никто с ним шутить не собирался. Звонок не мог быть от Олеси. "Прости, ты немного не вовремя. Не могу говорить". "Конечно, извини", смутилась она. "Хотела убедиться, что ты в порядке. Не звонил давно. Хорошо, что ты жив. Интересно, надолго ли? Перезвонишь, как сможешь". Вадим пообещал, не зная, будет ли у него шанс сдержать обещание. Оделся, взял ключи от машины и вышел из комнаты. Знакомая дорога к зоне провалов показалась ему слишком долгой. Валил снег густой, в паре метров ничего не разглядеть, и чудилось, что улицы удлиняются, увлекая Вадима на ложный путь. Других машин не было, пешеходов тоже. Город словно вымер окончательно. Вадим старался ехать быстрее, Хотя была горькая ирония в том, чтобы спешить на встречу собственной смерти. Ведь вероятнее всего, она-то и ждала его в конце переплетения заснеженных улиц, ведущих к затопленной школе. Говорить себе, что придется столкнуться с обычным криминалом, пусть и крайне жестоким, но творимым людьми, было бессмысленно. Вадим успел уяснить, что в верхних вязах правит бал неведомое потустороннее зло, оживляющее мертвых. и заставляющая живых творить жестокие вещи, крадущая и умертвляющая детей, сводящая с ума взрослых, превращающая людей в чудовищ, укравшая свет жизни Вадима, Ирочку, похитившая Матвейку у сестры. «Оно», — говорил Сережа, сын Марины Ивановны, и на ум приходил Стивен Кинговский клоун, знающий тайные страхи каждого. Вот и огороженная зона — А вроде бы только что они с Олесей уезжали отсюда, спасаясь бегством, еле выбравшись из заброшенной школы, уверенные, что больше сюда не вернутся. При мысли о том, что сейчас происходит с несчастной девушкой, вся вина, которой была в амбициозности, в желании добиться успеха, стать известной журналисткой, Вадим почувствовал, как в нём закипает ненависть. Олеся была храброй, держалась молодцом, хотя Вадиму ли не знать, каково это терять близкого, пытаться найти, параллельно стараясь совладать с болью. Припарковавшись в знакомом месте, Вадим выбрался из машины. Отойдя на несколько шагов, обернулся и увидел, что снег уже принялся хлопотливо укутывать автомобиль, скрывая его от глаз, стремясь похоронить в белой утробе. От этого сделалось еще тоскливее, и Вадим поспешно отвернулся. Школа высилась впереди, и... И он шёл к ней, одновременно желая побыстрее дойти и оттянуть время, когда придётся очутиться в гнилом, пропахшем сыростью и смертью, внутри здания. Вадим прислушался к себе. Что владело им? Страх? Надеился ли он спасти всех троих Ирочку, Матвейку, Олесю, узнать о случившемся с Васей-виатором? А если не надеялся, не верил, зачем тогда шёл? Ты долгое время хотел умереть, но не решался прервать свою жизнь, сказал он себе. Теперь появился шанс. Если Вадим и не вернёт детей и Олесю, так умрёт, не совершив при этом суицида. Коли ты вправду умрёшь, а не станешь живым мертвецом, грустно сказал внутренний голос. Вадим подошёл к торцу здания, остановился на мгновение, снова подумав о том, какая плотная, тяжёлая тишина царит в этих местах. птицы не подают голоса, собаки не лают, кошка не пробежит, никто не зашебаршит в кустах, всё живое исчезло либо затаилось, попряталось, скрываясь от того, что обитало в верхних вязах и окрестностях. Обойдя тарец школы, Вадим подошёл к разбитому окну, в которое они влезли в прошлый раз. Задержавшись всего на мгновение, подтянулся и перебросил тело внутрь. Кабинет труда, дверь, короткий коридорчик, и Вадим ощутился в вестибюле, где им с Олесей явились погибшие дети. "Я здесь", подумал Вадим. "Пришёл, как вы и хотели. Покажитесь". Он сделал несколько шагов по пустому холу, подошёл к висящему в простенке мутному зеркалу. Бабушка говорила, что смотреться в некоторые зеркала дурная примета. Нельзя глядеться в разбитые, висящие, одиноко в заброшенных домах, в мутной от старости, а то увидишь свою смерть. Вадим не знал, как насчет смерти, но кроме своего отражения, полускрытого грязью и трещинами, увидел позади себя мужскую фигуру и резко обернулся. «Добрый день, Вадим Алексеевич!» — не давая себе труда скрыть издевку, — проговорил Соловьев. «Вот мы снова и свиделись». услышались шаги кто-то быстро спускался по лестнице Соловьёв и Вадим поглядели в ту сторону и вскоре в их поле зрения оказался Мёрловров в сопровождении бравых молодчиков сотрудников полиции и администрации Верхних Вязёв бывших работников фирмы Лавр преступников отнявших множество жизней Где Олеся что вы с ней сделали где Матвейка Благодарю что откликнулись на нашу просьбу Скоро получите ответы на свои вопросы, лучезарно улыбнулся Лавров. Полагаю, теперь мы сможем поговорить откровенно.